Голова болела так нестерпимо, что страшно было открывать глаза. Но открывать их всё равно надо было. Сколько же можно лежать и прислушиваться к себе, и ждать, когда же, наконец, пройдёт похмелье? Бедные пьющие люди! Неужели они всегда так мучаются? Со стоном вздохнув, Таня села на постели, повернула голову к окну. В маленькую щель через плотно задвинутые портьеры робко пробивалось позднее утро, серое и неуютное. Наверное, это Сергей закрыл окно, уходя на работу. Хотел, чтобы она поспала подольше. Проявил заботу. Нет, как это её вчера угораздило так наклюкаться? А всё это Ира. Да чего шебутная женщина? Взяла и обернула чинное сватовство полусвадьбой. В конце, помнится, уже и горько молодым кричали. Постановая, Таня сползла с кровати, с трудом накинула на себя халат. Тело было чужим, руки слушались с трудом. И очень хотелось пить. И не просто воды, а чего-нибудь сильно соленого. А в зеркало на себя, наверное, лучше и не смотреть. Нет, не позавидуешь этим бедным алкоголикам. Точно не позавидуешь. Интересно, как долго это состояние будет продолжаться? Наверное, целый день теперь она не жилец. На кухне она влила в себя два стакана воды и полбанки огуречного рассола, но лучше не стала. Потом долго стояла под холодным душем, пока совсем не замерзла. Выползла, содрогаясь на кухню, в плотно запахнутом халате с тюрбаном полотенце на голове. Взгляд упал на кофейную турку, оставленную Сергеем в мойке. Ага, вот что ее спасет. Большая чашка крепчайшего кофе. Черного и без сахара. По-генеральски. Тем более надо уже тренироваться, привыкать помаленьку. Вот приедут они послезавтра в Питер, и она гордо отвергнет предложенные свекровью сливки с сахаром. Задавит в зародыши её вечную к снисходительность. От кофе ей и впрямь полегчало. И сватовство вчерашнее вспомнилось в мельчайших подробностях. Как шумно ввалилась в дверь Ира, как знакомились мужчины-сваты, как долго трясли друг другу руки, вежливо улыбаясь и присматриваясь из-под Ирин муж ей поначалу не понравился. Может, потому что рядом с могучей женой смотрелся не в тему. Смешной плюгавенький господин с маленькими хитрыми глазками — Хотя она тут же помнится этой мыслью и устыдилась. Разве можно Машкиного будущего свекра плюгавеньким называть, пусть и в мыслях? Потом, чтобы хоть как-то оправдаться, принялась, когда сели за стол, всячески за ним ухаживать, подсовывать вежливо то салатик, то рыбку. Слава богу, он ничего себе оказался, довольно общительным. И даже симпатичным, если сильно приглядеться. Да и все они потом такими общительными стали, что лучше не вспоминать. Слава богу, Машка с Димой их сборище вовремя покинули, к друзьям сбежали новостью делиться. Нет, Аира какой номер выдала, это ж не описать. До того развеселилась, что частушки запела, и такие соленые, хоть уши затыкай. А Сергей как ее удивил. У него-то откуда вдруг талант чистушечника прорезался? Такое выдавал, что у нее глаза буквально на лоб лезли. Причем с удовольствием выдавал, от души. Потом Ира к ней на кухню валилась, обняла за плечи, зашептала горячо на ухо. «Танюх, ну и повезло же тебе с мужиком, ей-богу! Да с таким мужиком жить, имя свое забыть можно! Нет, мы такого ни одной паршивой соплюхи не отдадим, самим еще пригодится! Теперь-то я тебя понимаю, ох, как понимаю! Пойдем выпьем за молодых, чтобы все у них не хуже вашего-нашего было!» «Нет, все-таки хорошая она эта Ира, хоть и шебутная. Идет от нее такая энергетика, и не захочешь, а уступишь. и за ваших наших пропустишь лишку. Ничего, иногда можно, наверное, от радости жизни». Вздохнув, она с сожалением повертела в руках опустевшую чашку, посидела еще немного, прислушиваясь к себе. «Кстати, там в себе было не так уж и плохо. Можно сказать, хорошо там было». И думы хорошие, и заботы впереди хорошие. Дверной звонок тренькнул очень уж робко. Ей даже показалось, что она слышалась. Нет, вот ещё раз тренькнул. И ещё раз. Кто это может быть? Маша? А может, Светик? Ну, конечно, Светик. Не терпится ей рассказать, наверное, про свою беременную невестку. За дверью, однако, стояла вовсе не Светик. Она и не узнала её сразу, эту худенькую красивую блондинку. Стояла перед ней с соляным столбом, потом зачем-то подняла руку, поправила тюрбан на голове. «Зачем? Зачем она сюда заявилась? Надо бы что-то ей сказать, но что?» «Здравствуйте. Вы меня не узнали, наверное? Я Диана. Я... Вы извините, но мне надо... Мне надо с вами поговорить». «Поговорить? О чем? Можно я войду? Я не отниму у вас много времени, честное слово». «Что ж». «Войдите». Сделав шаг назад и запахнув поплотнее халат на груди, она снова застыла на месте, пытаясь справиться с нахлынувшими чувствами. Чёрт его знает, как надо вести себя в подобных случаях. Может, надо было просто захлопнуть перед носом этой Дианы дверь, наплевав на приличие. Какие тут могут иметь место приличия в конце концов? «Пойдёмте на кухню, что ли? Не на пороге же нам разговаривать». Выдавила она из себя с огромным трудом и, повернувшись как солдат на плацу, зашагала на кухню, чувствуя, как робко ступает за ней след в след непрошенное гости «Садитесь. Слушаю вас. А может, кофе хотите?» «Нет, спасибо. Я ничего не хочу. Я действительно на одну минутку. Я не знаю, как объяснить, чтобы вы мне поверили. Хотя вам мои объяснения не нужны, наверное. В общем, вы простите меня, пожалуйста. Я...» Мне просто за маму обидно было, понимаете? Она тоже очень моего отца любила, а он её предал. А вашего мужа я совсем не люблю и не любила. И я хотела... О, Господи, какую же чушь я несу!» Она замолчала, неловко опустив глаза и царапая длинным ногтем столешницу. И Таня молчала, пытаясь вникнуть в только что произнесённые, нелепые по своей сути фразы. Потом произнесла неуверенно. «Я, наверное, не до конца тебя понимаю, Диана». Ты что, хочешь сказать, что таким вот образом пыталась отомстить за свою маму? Но это же... это же глупо. Ужасно глупо». «Да, глупо, конечно. Я и сама теперь понимаю, как глупо. Столько страданий вам принесла. Простите меня, пожалуйста. Это я не со зла, это от обиды». «Сколько тебе лет, Диана?» «Мне? 19 «Да? Надо же. И Маши, дочери моей, девятнадцать». «Я её видела, вашу Машу. Она классная девчонка. И счастливая, и... И вы тоже счастливая». «Да, наверное». «А как?» «Как твой отец, Диана?» «Насколько я поняла из нашего с ним короткого разговора, он очень переживает разлад с твоей мамой. Он тебя догнал тогда? Вы поговорили?» «Да, поговорили». «Я вот ещё о чём вас попросить хочу. Вы адреса его не знаете?» нет «Не знаю, конечно. Хотя...» «Погоди-ка. Где же мой телефон?» «Где-то я его недавно совсем видела. Телефон нашелся в кармане халата. Сам зазвонил». Глянув на дисплей, Таня обомлела. «Надо же!» Ира звонит. На ловца, как говорится, и зверь. «Танюха, привет!» «Ну как ты после вчерашнего? Умираешь?» «Не умирай, Танюха! Нам еще свадьбу детям сыграть надо!» «Бери с меня пример! Я как огурец с утра!» «Есть еще порох в пороховницах, а ягоды...» «Погоди, Ир, погоди ты про свои ягоды. У меня к тебе дело есть. Ты, Саша, на адрес знаешь? Можешь мне сейчас продиктовать?» «А зачем тебе?» «Нады, Ир». «Слышь, Танюха, ты это...» «Ты чего это?» ты не в ту сторону ты перевоспитываться начала, Танюха. Немедленно забудь все то, что я тебе говорила, слышь? Тебе всякая там виноватость ни к чему. Это при таком-то мужике». «Нет, я тебя сейчас не одобряю, Танюха!» «Ира, прекрати! Давай, диктуй адрес тебе, говорю! Не для дела надо!» «А для какого дела?» «Для хорошего!» «Расскажешь?» «Ладно, потом!» «Ну, тогда записывай!» Диана же предусмотрительно протягивала ей извлеченные сумочки, блокнот и ручку, смотрела внимательно, как она выписывает неровные буквы, дрожащие от напряжения рукой. «Вот, вот тебе адрес!» Протянула ей блокнот Таня, предусмотрительно нажав на кнопку отбоя. «А отец у тебя, Диана, очень хороший человек. По крайней мере, мне так показалось». «Да, спасибо вам. За всё спасибо». «И тебе спасибо, девочка». «Мне? А мне за что?» «Ну как бы тебе объяснить? Наверное, за нашу другую жизнь. За новую. Если бы не ты». «В общем, счастья тебе, девочка. И дай бог настоящей любви». Она обязательно у тебя когда-нибудь случится, поверь мне». «Может и случится, а может уже случилось. Знаете, все так изменилось за эти последние дни. Знаете, что я поняла? Я тоже буду любить. Как вы, как мама. Я ничего не буду бояться. Хотя зачем я вам все это говорю? Пришла извиняться, а сама своей любви толкую. Смешно, правда?» Она вдруг улыбнулась во все лицо, обнаружив милые ямочки на щеках. И Таня не удержалась, тоже улыбнулась в ответ. И ни с того ни с сего вдруг сообщила с радостью. «А Машка моя замуж выходит, представляешь? Свадьба у нас скоро». «Что ж, поздравляю. Она у вас действительно классная. И я бы с удовольствием с ней подружилась. При других, конечно, обстоятельствах. Пусть она будет очень счастлива, ваша Маша». «Спасибо. Обязательно будет». «Ну всё, я пойду, наверное. Ещё раз спасибо вам и прощайте». «Прощай, Диана. Папе от меня привет передавай». «Передам. Обязательно передам». Елена проснулась среди ночи, будто кто-то невидимый толкнул ее за плечо. Полная луна за окном тревожно глядела в окно, звала куда-то. А может, и не звала, может, подсказывала. Надо встать, надо посмотреть в окно. «Ну, посмотри же, посмотри там внизу на скамейке. Ты увидишь. Моего света достаточно, чтобы увидеть». Внизу во дворе на скамье сидел человек. Мужчина. Она бы узнала его даже и без лунного света. Узнала. Саша. Муж. Родной. Любимый. Тихо и счастливо улыбнувшись, она подошла к выключателю, зажгла свет. Потом снова вернулась к окну. Теперь он её точно увидит. Махнула рукой. «Заходи».